Так. Крайний подкаст сегодняшнего дня будет ранение таза. И это не простая, я их выделил в отдельный подкаст, потому что это крайне серьёзная тема. Прежде всего, что нужно понимать? Таз это основной центр человеческого тела, анатомический центр он посередине находится и физиологический именно на таз опирается все выше лежащие части тела туловища голова и движение построено таз образован костями очень плотными тяжелыми тазовое кольцо вот они полукругом стоят в них упираются ноги снизу а сверху позвоночник соответственно пока таз нерушим, человек может двигаться, быстро перебегать, все наши движения начинаются с таза. Кто занимался единоборствами, тот хлёсткие движения таза, короче говоря, очень важно в нашем движении, чтобы таз нормально функционировал. Почти всегда ранение в таз это тяжёлое повреждение крупных костей, потому что тут кости везде сразу под кожей. Это огнестрельный перелом. Крупные кости, которые перебило, расходятся и острыми отломками цепляют кровеносные сосуды и нервные стволы, которых в тазу полно, а они крупные там. Сразу сильная боль, сильное кровотечение. И шов тазу есть мочевой пузырь, если его порвало, можно вам даже не объяснять, насколько это плохо. Я думаю, сами все понимаете. Соответственно, любое ранение в таз почти всегда, бывают редкие исключения, некоторым повезло, я такое видел, но это, понимаете, исключение. Когда лёгкое ранение в таз. В большинстве ранения в тазу очень тяжёлые. Второй момент. На таз жгут никак не наложишь. Соответственно, сильное кровотечение там, а как его останавливать, непонятно, очень часто бывает в боевой обстановке людям, особенно не имеющим опыта и специального снаряжения. Третий момент. Таз никогда не прикрыть бронежилетом. Даже если на бронежилете есть такой фартук, передник, пуля его всегда пробьёт раз и два. Опытные воины этот передник не носят, потому что он сильно мешает бегать. Э, в принципе. Ну, движемся дальше. А на плитниках он и технически не предусмотрен. Движемся дальше. И если мы рассмотрим э мишень, то есть если мы рассмотрим человека-стрелка, то тот, который стреляет, в таз целиться очень удобно. Во-первых, когда мишень бежит к тебе боком, ноги вот так передвигаются, бёдра, площадь поражения гораздо больше, чем если целишься в бок человеку. Второй момент важный. Э достаточно широкая площадь поражения, ну, понятно, заметно больше, чем конечности попасть легче. И наконец, следующий важный момент. Сколько человека ни лучи, он в критической ситуации делает так, как ему удобней, а не так, как он научен. Так вот, когда реальные боевые действия я участвовал, в таз попадает, особенно огневой бой на ближней дистанции стрелковый, в таз очень немало ранений. Почему? Под мимо всего выше перечисленного, когда ты видишь бегущую мишень, ты целишься в нее, ты целишься в ее середину, просто рефлекторно. Так тебе удобнее всего, не в голову, не в рути, а в середину. И на близкой дистанции куда целится, туда и попадает. Соответственно, попадает в таз. Поэтому в таз ранений очень много. Кстати, буквально два слова добавлю, сейчас не по тазу, но вообще, ещё много ранений в голову, плечи и верхнюю часть груди. Почему? Когда боец лёжа ведёт огонь, ответные пули прилетают именно сюда, потому что вот это и видно противнику. Когда боец ведёт бой в городе, выглядывающий из угла, видно вот это сюда и прилетает. Итак, движемся дальше. Э, про таз я сказал кратенько, вывод. Противник своих учит, я своим объясняю, как будто бы не было в таз люди получают ранения в реальных условиях боевых очень часто. Каковы ещё проблемы таза, помимо перечисленных? Большая проблема в том, что человек раненный в грудь либо живот, Иногда может двигаться и довольно неплохо. Раненый в таз с огнестрельным переломом двигаться вообще не может, ни ползти, ни сидеть, ни тем более идти, и выносить его нужно гораздо более бережно, больше носильщиков надо с поля боя. Почему? Потому что, когда его несут, отломки костей тяжёлых двигаются, хлябы трут внутренние органы, он орёт. Важный момент таков: раненый в грудь либо живот часто кричать не может. Спазм мышц, боль молчит, а раненные в таз кричать могут и кричаться с страшной силой. Это деморализует их подразделение, то есть выносить его надо много носильщиков, а крики деморализуют подразделение. Вывод: ранения в таз в боевых условиях встречаются очень часто, нужно уметь с ними работать. Вот значит уметь работать. Во-первых, помимо повязки обязательно нужно иметь гемостатики, потому что ранение крупных кровеносных сосудов там, бедренных артерий в паховой области, без гемостатика вы не остановите вообще, кровь бьёт струёй. Только имея хороший гемостатик с собой, нацавал его в рану, прижал, можно кровотечение остановить. В данном случае, как всегда, если я говорю, то я знаю, останавливали такие ранения, слава богу, бойцы выжили. Первый момент, нужно иметь гемостатики. статик с собой. Второй момент. После того, когда вы гемостатика насовали в рану и забинтовали, обязательно нужно будет иммобилизовать вот это место, то есть зафиксировать, чтобы когда вы будете выносить пострадавшего отломки костей не двигались, не рвали ткани, а кровь не брызгала наружу, опять кровотечение не возобновилось. Чем иммобилизовать? Американцы делают специальный пояс, очень широкий такой, типа шины из типа шины Sam Sprint, кто знает, те в курсе, остальным. Представьте себе, э, полужёсткий пояс, то есть он из мягкого такого алюминиевого его сплава, покрытого пластиком. Его можно изгибать, как тебе удобно, он широкий. Его вот так вот как кольцо сомкнул вокруг таза, и он держит. Удобная штука. Стоит на наши деньги 20 с лишним тысяч рублей. В итоге понятно, что никто из тактических медиков такую вещь не купит. Да, он ещё и громоздкий. Наша фирма, например, хмм, э, Медплант делает специальный пояс широкий такой с затяжкой для фиксации таза. Секундочку, сейчас. Итак, я что хотел сказать? Пояс этот стоит недорого, фирма Медплан там 2.000 руб., если есть возможность купить. Неким РЗ способом является применение обычного боевого пояса широкого. Ну, типа от ТРПски, смерч такой всё, который одеваешь не на талию, а много ниже и им перетягиваешь таз. Поверх бинтово одеваешь, уже какая-то иммобилизация. Но лучше использовать санитарную косынку. Санитарную косынку применяют следующим образом. Одевают поверх талии, хвосты затягивают на спине, а другой хвост пропускают сквозь промежность и подтягивают к ним, как подгузник получается. Понятно, да? А вторую косынку берут и одевают наоборот. То есть если ту завязали на спине, то эту завязывают на животе. Два вместе они как-то стягивают кусти, хлябать не так сильно, но гораздо лучше, если у вас есть тот самый, упомянутый мною, израильский или отечественный полубинт. Широкая подушка, вот так одеваешь и начинаешь мотать. Тур через поясницу, тур через ногу, тур через поясницу, тур через ногу. Намотал через боль, ну понятно, да? Бинт широкий, он тугой, он эластичный, подушка большая, всё вместе, нормально стягивает кости, и кости не хлябует, эвакуировать человека становится лучше. Вот соответственно, поскольку этот бинт, как мы видим, годится при ранениях тяжёлых таза, при тяжёлых ранениях живота, при высоких отрывах конечностей, минимум одну такую штучку иметь на отделении, а тем более в взвод, обязательно надо, рано или поздно она может понадобиться в большой степени вероятности. На этом, дорогие мои, всё по подкасту Ранения. Сразу же хотел бы ещё раз принести извинения своим коллегам, кто имеет профессиональную подготовку, особенно врачи, особенно хирурги. Они, наверняка, кучу замечаний имеют к тому, что я сказал. Э, так вот, Наши подкасты замечаний каких. Недостаточно глубоко, не достаточно точно, можно в поле прооперировать. Я с вами полностью согласен, но не забывайте, наши подкасты рассчитаны на ту аудиторию, которой завтра, если что, придётся массово мёрзнуть, мокнуть в полях и немного погибать, спасая отечество. Для людей без медицинской подготовки достаточно знать базовые принципы, чтобы раненый их товарищ и дожил до вас, дожил до госпиталя, чтобы они их туда дотащили. Вот базовые принципы мы даём в в таком виде, чтобы люди поняли, что им нужно делать, и из этого сделали правильные выводы. А если мы их загрузим ненужной информации и лишней, то они только навредят пострадавшим. Помним, да, основной принцип медицины один из основных наших принципов не навредить. И в довершение темы. В довершении темы второй момент. Э напоминаю всем, что, надеюсь, вы понимаете, как бы классно подкаст ни прозвучал, да ваших знаний перестало гораздо больше, чем раньше не было. Но в идеале неплохо ещё пройти курсы, а если курсы нельзя пройти, то ещё купить книжечку, потому что методички наши по тактической медицине приобрести, потому что попав на театр военных действий, вам нужно будет обучать других не знающих, как нужно оказывать помощь. Вы же не сможете каждому тоть прослушать подкасты, хорошо, если он прослушает схемы, чертежи, рисунки. Ну вот, в принципе, на этом пока всё. Ну и в довершение, дорогие мои, я тут подумал, тут у нас уникальные слушатели. У одного, например, стаж участия на Донбассе беспрерывный, сумарный 3 года. Ну, не с перерывами, да, перерывчики были. Ну, дорогие мои, 3 года войны это очень немало. Уверяю вас, те, кто участвовали, те знают. И вот, я попросил по завершении цикла этих подкастов наших слушателей выразить своё мнение об услышанном кратенько. Я участник боевых действий на Донбассе со стажем 3 года, и таких кастингов и занятий я не слышал в течение этого времени. Спасибо, Господи, что есть такие люди. कैक्यूरे okay, यूरेज yürü, Пусть поси Господи и вас дорогие мои, чтобы вы были живы и здоровы. Ребят, учитесь военному делу сейчас. Начнётся, вы думаете, начнётся война, нам всё выдадут, нас всему научат. Вам очень мало что выдадут и учить вас никто не будет, потому что когда бои начались, учиться уже поздно. Это почитайте Великую Отечественную, тогда хоть как-то готовили, и то часто неподготовленных под танки сейчас будет гораздо хуже. Поэтому пока есть время, пока мирно, возможно Учитесь. Есть клуб партизан прекрасный в Питере. Есть много других мест, где можно научиться. Ты не научишься сегодня, завтра не на кого пенять, что ты зря погиб. Вот такая грустная история, но поучительная. На этом все. Подкаст ранения закончен. Благодарю всех за внимание.